Глава 38. восьмая Итак, что же делать дальше? Точнее, что происходит? Во время последней рабочей смены мы установили гигантскую антенну дистанционного управления. Но не успели послать по субпространственной сети тестовый файл, как система включилась. По чьей-то команде извне. Мапахандра, контролирующий показания мониторов, удивился. Прекрати, Уолл, ты путаешь тестовую программу. Какой тест? Я вообще ничего не делаю. Ну, в таком случае, заявил он, кто-то влезает в управление системой. Будет лучше, если они отключатся, иначе я дам такую мощность на генераторе, что их аппаратуру ни один специалист не отремонтирует. Розыгрыши случаются при работе над любым проектом. Но через некоторое время поступил очередной высов от Мапахандраса, который попросил меня прекратить прогонку диагностической программы, возмущенно заявив, что и сам неплохо разбирается в компьютерах. Дело, однако, в том, что я не подключал никакой, будь она трижды проклята, диагностики. Как ни странно, но ни один из наших инженеров не замешан в случившемся. Иначе чем забавами призраков, объяснить это невозможно. На мониторах появляются все новые и новые инструкции. Поразительно, однако, наши техники находят неисправности именно там, где им приказаны их искать. Наконец, Мапахандрас обнаружил, откуда поступают команды, управляющие нашей системой. Они проходят через коммуникаторную сеть и триаты. Когда нам с большим трудом удалось выйти на связь с магистром Дон. Она уклончиво заявила, что не может сказать нам всего, но что в их сеть запущен вирус. Это окончательно вывело меня из равновесия. Контрмеры. Проект первостепенной важности и особой секретности. И вдруг кто-то со стороны приводит систему в действие. Я послал субпространственное сообщение Верховному Главнокомандующему, но Крисло не выходит на связь. Нет сомнений, что она в нулевой сингулярности. От усталости я еле держусь на ногах. цетриаты не удается получить никакой помощи, даже служба внутренней безопасности отказывается разговаривать со мной. Что черт возьми происходит? С ума они все там посходили, что ли? Если в моем департаменте нарушена секретность и я не смогу это обнаружить? Нет, подожди, До, попытаюсь разобраться в проблеме спокойно. Пока, на всякий случай, я расставил повсюду вооруженных охранников. А если эта штуковина начнет без команды заводиться, мы отключим реакторы и переведем корабль на ручное управление. Если одна из тех инструкций, которые получили наши компьютеры, еще не лишила нас этой возможности. Отрывок из личного дневника Ди Уолла. Верховный главнокомандующий переживал момент выхода из нулевой сингулярности множество раз и всегда с удовольствием. В командирском кресле на мостике кресла он мог ощущать изменения, когда генераторы нулевого поля позволяли пространству принять нормальную конфигурацию. Боковым зрением он видел, как размытые интерьеры корабля принимают четкие очертания. Мониторы тут же произвели настройку, а компьютер очистил изображение от голубого смещения. Впереди фиолетово-белым огнем полыхали двойные титаны. Не сознавая, что делает, по привычке Стаффа бросил взгляд на мониторы заднего вида, ожидая появления кораблей флота. И только через несколько мгновений вспомнил, что эти времена ушли в прошлое. На секунду главнокомандующего охватила грусть. Никогда больше его флот не выстроится в строгом боевом порядке. Герои-победители, возвращающиеся из тяжелого похода. Теперь большая часть свободного пространства может спать спокойно. Первый пилот включить маяки. Ставфо уперся руками в колени и посмотрел на Линнет Хельмут, которая сидела перед пультом управления. Четкий голос пилота прозвучал в наушнике шлема: Принято, маяки включены. Главнокомандующий, торможение в пределах 40G. Мы на курсе Сэр, у нас тут сообщение под грифом RED 2. Повторяю, RED 2. Стаффа выпрямился в кресле и приказал. «Первый связист, мне необходима связь со службой безопасности и триаты. «Принято, сэр. Служба безопасности на линии. Экран А7». Стаффа сосредоточил внимание на мониторе, где появилось озабоченное лицо офицера спецподразделения Роберта Уиллера. «Господин главнокомандующий», – начал ответственный дежурный. «На мне лежит неприятная и печальная обязанность доложить вам, что служба безопасности триаты не смогла воспрепятствовать проникновению министра Илитакка и ее наемные убийцы Артеферы на планету. Они выдали себя за леди Аттанасио и ее служанку». Стаффа почувствовал, как в желудке у него похолодело. Разве анализ химического кода и рисунка сетчатки не дал возможности идентифицировать Илитакка? Уиллер покачал головой. «Нет, сэр». Мы произвели все возможные проверки, очевидно, она воспользовалась какой-то генетической лабораторией, где получила новые идентификационные характеристики. У нас были некоторые подозрения, но мы не смогли ничего обнаружить. Поэтому посчитали необходимым обращаться с самозванкой как следи леди Аттенасио, соответственно ее положению. Сейчас уже нет сомнений, что мы имеем дело с министром Такка и клоном Артефера. Уиллер сделал паузу. Я принимаю на себя всю полноту ответственности за случившееся и готов понести любое наказание на ваше усмотрение. Не будем об этом сейчас, Роб. Какие действия вами предприняты? Или так попыталась провести диверсию, запустив вирус в компьютерную сеть. Легат Рома и магистр Дон смогли своевременно воспрепятствовать этому. Мы потеряли контроль за безопасностью на несколько часов, но сейчас практически все восстановлено. К нашему сожалению, или вывела из строя охрану, которую я приставил к ней, и скрылась с профессором Сорнсеном. Уиллер сглотнул, будто у него пересохло во рту. Мы обыскиваем помещение за помещением. Я принимаю все возможные меры к их поимке, сэр. А, если необходимо, мой помощник Джин Остен может принять дела. Стафа отрицательно покачал головой. Этим мы пока заниматься не будем. Ваши ошибки, Роб. Если они были, определить служебное расследование. В настоящий момент ответственным остаётесь вы. Благодарю вас, сэр. Что слышно о командире Крыла? Лайма приближается к Триате на борту Гетона. Расчётное время прибытия через пять планетарных дней. Став набрал несколько команд на панели своего компьютера. Если мы увеличим торможение до 55G, то сумеем прибыть одновременно с Гетоном. Если и опоздаем, то всего на каких-то пару часов. Главнокомандующий приказал срочно вызвать Арка и уставился на двойных титанов, которые по-прежнему сияли на экране центрального монитора. Значит, или будь она проклята, нашла-таки способ обмануть их. Что-то, сказанное Скайлой на допросе, помогло ей. Ключевым оказался момент, когда ее настойчиво расспрашивали о клоне Крислы «Артифера». «А я-то решил, что это было простое любопытство». Стаффа потёр виски. Когда все закончится, надо будет проверить, не совершил ли ошибку ответственный дежурный Уиллер. За те годы, которые главнокомандующий знал Роба, офицер безопасности совершил только два, причем незначительных промаха. А вот сам Стаффа не удосужился отослать копию записи допроса Скайла на Итриату, чтобы служба безопасности проанализировала ее. Стаффа так сжал кулаки, что у него побелели костяшки пальцев. Неужели он так был занят решением политических вопросов, что не нашел времени обдумать возможную опасность? Позволил своим чувствам к Скайле вступить в противоречие с соображениями государственной безопасности. «Первый пилот», – приказал главнокомандующий. «Мы переходим в экстренный режим торможения. Передайте команде, что у них есть 10 часов на подготовку». «Принято, сэр». Стаффа пристально всматривался в сверкающую точку, указывающую местоположение и триаты. Его дом. Место, где он всегда чувствовал себя в безопасности. И вот теперь две гадины ползают по сверкающим белизной коридорам, а в этом некого, кроме себя самого. Наверняка они успеют укусить еще не раз, прежде чем их раздавят. Синклер шел по коридору мимо техников в белых комбинезонах. В отличие от жилых помещений Крислы на боевой палубе царила деловая атмосфера. В воздухе витал дух высокого профессионализма. Фист нашел каюту 176Б и прикоснулся ладонью к панели замка. «Эдна, ты у себя? Здесь Синклер». Дверь скользнула в сторону, и в проеме показалась темнокожая женщина, которая приветливо улыбнулась ему и сказала Я Доран. Мы живем с Эдной вместе. Она занимается сейчас на БТ. Это уровнем ниже. Ее смена скоро заканчивается, так что вы можете пойти за ней прямо туда. БТ? Боевой тренажер работает по принципу виртуальной реальности. «Расслабиться не дает, Доран усмехнулась. Хм, никогда не останешься равнодушный к разряду бластера, когда он гремит у тебя над ухом. Спасибо! Синклер огляделся по сторонам, пытаясь сориентироваться. Доран махнула рукой туда, откуда он пришел. Около 60 метров назад и увидите лифт, уровень вниз, потом налево, 80 метров, там за двойными дверями, и находится БТ. Еще раз спасибо. Добравшись до тренажерного отсека, Синклер вошел внутрь и увидел техника за пультом управления. Женщина вопросительно посмотрела на него: Кто вы? Я вас не знаю. «Синклерфист. фист. Я. М -м, полагаю, мне надо представиться. Я работаю со Стаффой, то есть с господином главнокомандующим. Лорд Фиист, узнала его техник. Что я могу для вас сделать? Во-первых, зовите меня Синклером. Я не лорд. Во-вторых, где я могу найти бойца спецподразделения Эдну? Эдна работает на тренажере. Похоже, компьютер задал ей программу случайного выбора. Случайный выбор? Да, иногда компьютер меняет правила игры прямо посередине упражнения. «Это делается для того, чтобы избежать стандартных решений». «Звучит серьезно. Техник усмехнулась. «Я видела новобранцев, выходящих отсюда с мокрыми штанами. Обстановка вполне реальная. Пойдёмте, я покажу вам». Женщина провела Синклера в большое помещение со множеством экранов на стенах. Большинство были темными, но на трех мелькали сцены ожесточенных сражений. Техник показала на правый экран. «Это работа Эдны. Синклер оценил обстановку. В виртуальной реальности были воспроизведены картины, звуки, запахи, любые ощущения, соответствующие действительности. Для солдат это было прекрасной возможностью попрактиковаться в бойне, подобной той, что пришлось на самом деле пережить Первому Тарганскому дивизиону. Изображение на экране соответствовало тому, которое видела Эдна в своем шлеме. Враги были обозначены как риганские имперские вооруженные силы. Место действия – Тарга. Эдна вела тактическое спецподразделение на штурм укреплённой высоты. По ожесточенности боя Синклер понял, что ей противостоит целая секция. Четыре бойца подразделения, буквально по сантиметру продвигавшиеся среди скал, прикрывали тыл, в то время как сама Эдна с остальными солдатами пыталась обойти врага с флангов. «Хорошее тактическое решение», – заметил Синклер. «Но ей надо послать хотя бы одного через гребень горы». «Так скажите ей об этом», – посоветовала техник. Синклер с изумлением посмотрел на нее. «А это не помешает упражнению?» «Смысл в том, чтобы научиться. Здесь тренируются для того, чтобы не опростоволоситься в настоящем сражении». Женщина подала Синклеру маленький микрофон. «Давайте посмотрим, из какого теста вылеплены вы». Синклер поднес микрофон к губам и сказал. «Эдна, пошли одного бойца с фланга через гребень, слева у тебя слишком уязвимое место». «Кто здесь?» «Твоя мамочка. Так ты сделаешь это или оставишь левый фланг, а скорее и тыл, открытыми для внезапного нападения?» «Чандра, давай налево через гребень, посмотри, чтобы оттуда нам не было неприятностей». «Принято», послышался глухой голос. Эдна продолжала пробираться, укрываясь за камнями, четко отдавая приказы своему тактическому спецподразделению. Огонь Риганзов продолжал вспарывать долину, где залегли четверо снайперов, прикрывающих тыл. «Эдна!» – Донесся голос Чандры. «Тут наверху целая группа, пока они просто залегли. Гнить им в воду. ахнула девушка. «Ну ладно, мамочка, что дальше?» Синклер посмотрел на техника. «Продолжайте», – разрешила она. «В первый раз у вас получилось неплохо». Фист снова поднес микрофон к губам. «У тебя есть какое-нибудь тяжелое вооружение?» «Один гравибластер. Если реганцы попробуют высунуть нос, я смогу загнать их обратно в норы». «У Чандры есть сигнальный пистолет?» «Конечно». «Прикажи ей обозначить группу кольцом сигнальных ракет». «Зачем? Сигнальные ракеты не нанесут ущерба». «Так ты никогда не выиграешь сражение, Эдна. Обложи позицию противника ракетами. Если они попробуют сняться с места, пусть Чандра выпустит вторую очередь». «Это глупо», — Эдна помолчала. «Чандра, выпусти сигнальные ракеты по риганской группе. Принято!» Техник посмотрел на Синклера и одобрительно подняла большой палец вверх. Эдна достигла, наконец, позиции, с которой могла контролировать противоположную сторону горы, где окопались риганцы. Четыре снайпера в лощине продолжали стрелять. реганцы отвечали. Раздался голос Чандры. «Группа пытается передислоцироваться. Выпусти еще серию сигнальных. Принято. Они отходят». Синклер подмигнул технику. «Это срабатывает всякий раз. Откуда вам известно?» «Кто бы ни программировал этот компьютер, он пользовался священной проклятой книгой». «Вам приходилось применять такой маневр на практике?» «Раз или два». Группа Эдны подошла к противнику уже достаточно близко, чтобы открыть массированный огонь. «Эдна, они у тебя в кармане», – рявкнул Синклер. «Если ты выйдешь на связь на боевой частоте и предложишь им сдаться, первая секция немедленно сложит оружие. Раздел 26, параграф 8. Зачти им эту страницу, и тебе не понадобится больше никого убивать. Как только они выйдут с поднятыми руками, отходи в долину». «Почему, мамочка?» потому что холм будет уничтожен орбитальными силами возмездия. С чего ты решил, что на орбите что-то есть? Хочешь рискнуть жизнью? Нет, я ухожу в долину». В этот момент экран погас, и раздался металлический голос из динамика. «Упражнение 15.1.7 завершено. Распечатка допущенных ошибок будет вам выдана».